Глава двадцать В прозекторскую, которая по традиции располагалась в одном из подвальных помещений, вела узкая лестница. Сильно пахла хлоркой, серой травами. У нас тут алхимическая лаборатория и склад лекарский. Заметив, как Вивен, принюхавшись, выгнула брови, объяснил ей шеф городской префектуры Ансельм Паттерсон, махнув при этом головой куда-то в сторону. Вивен кивнула, а вот высокий лорд заинтересовался. С каких это пор? «Так нам же здание новое отстроили. Вот мы наших смертников по соседству к мертвым и определили». Мертвецы не возражали, по крайней мере, вслух. Коротко хохотнул Паттерсон. «А согласие алхимиков, после того, как в прошлом году они дважды чуть не отправили весь штат префектуры на тот свет, я не спрашивал». «Предусмотрительно», — кивнула Вивен. «И что главное, поучительно, наглядно, показательно». Поднял вверх указательный палец префект Паттерсон. «Ну да, ну да», — согласился главный дознаватель. Ну и как сработала тактика наглядного примера того, куда приводят неудачные эксперименты, или нет? Эх, махнул рукой Паттерсон, Они не жалхимики. Хм, многозначительно покосился на своего служащего, высокий лорд. И они и сейчас здесь? Нет, что вы, ваша высокосветлость. Как же можно? На выходной отправил бестей, заверил префект. И тут же добавил, вот мы и пришли. Дверь открывалась недовольно кряхтя и обиженно поскуливая. Паттерсон, вы бы петли хоть иногда смазывали. Недовольно поморщившись, заметил Николас. Шеф префектуры тяжело вздохнул и укоризненно покосился на пухленького и лысенького мужичонку. Так смазываем же ваша высокосветлость, почитай, каждый день смазываем, а ей все мало. Попытался оправдаться хозяин помещения и местный главный некромант. «И-и-и?» обиженно вопросила дверь. И тебе что, Мако, масло жалко? перевел с дверного на предвечный язык шеф префектуры. Да нет, не жалко, просто привык я уже к ней. И меня она уже даже не раздражает, признался некромант. Ну хорошо, хорошо, смажу я и петли, смажу. Пообещал он, заметив выгнутые брови и многозначительно округлившиеся глаза шефа. А. Начала было задавать вопрос Вивен, однако тут она заметила то, что искала. Как ей обещали, ее покойницу уже доставили. Вы позволите? поинтересовалась она, одновременно обращаясь ко всем и к Николусу, и к Паттерсону, и Маккою. Разумеется, ваше Высочество, она здесь только ради вас поспешил заверить ее некромант и жестом пригласил пройти к столу. Вивен подошла к девушке и, прежде чем сдвинуть прикрывавшую ее грудь простынь, предупредила покойную. «Прошу прощения, но мне придется вас немножко обнажить». Николас поморщился и отвел глаза в сторону от покойной. Вивен же, тем временем, с поразительной для ее изящной тоненькой фигурки легкостью, перевернула тело и, указав на татуировку между лопатками, удовлетворенно объявила. «Как я и сказала, печать» и, как я и думала, ни с чем подобным я ранее не сталкивалась». Заинтригованный Илберт Смартис и Николас подошли и слегка наклонились над телом. Николас протянул перед собой руки, сгущая воздух и превращая его в нечто наподобие увеличительного стекла, с той, однако, большой разницей, что его воздушная линза была, во-первых, абсолютно прозрачной, а, во-вторых, ее увеличительная способность ограничивалась лишь желанием ее создателя. «Благодарю». Возвращая свой увеличительный артефакт назад в нагрудный карман, кивнул главный дознаватель. «И правда Эко-невидаль!» — уставился он на вытатуированную снежинку, замысловатый узор которой, под увеличением, в несколько десятков раз оказался рунным текстом. «Рунопись чем-то похожа на ту, которой пользуются хримтурсы, но это не хримтурский язык», — тоном эксперта изрек некромант. «Нет, не хримтурский», — согласился Николас. «Я не уверен, но предполагаю, что это нордри, язык северного ветра». По крайней мере, так его называют Хримтурсы. Насколько я знаю, им владеют только Хримтурские шаманы и пользуются они им только во время обрядов. Он на мгновение замолчал, нахмурился и затем добавил: с помощью которых, в том числе, они изготавливают также и свои самые мощные из артефактов. Главный дознаватель, понимающий, кивнул. Иначе говоря, с одной стороны, след безусловно Хримтурский, а с другой может и нет. Задумчиво пробормотал он. Хм, если нет, то даже лучше. Денег такая печать стоила немерено. И в отличие от артефакта, которым вам ваша высокосветлость и всем остальным вот уже почти 15 лет подчищают память, приобрели ее совсем недавно. Вопрос только в том, зачем? Зачем приобретать еще один артефакт? Зачем рисковать попасться? Кстати, а что это за печать? Есть у кого какие-то предположения? Старый некромант откашлялся. Как я и сказал, рунопись лишь похожа на хримтурскую. Но, по-моему, во-первых, это не просто печать, а еще и портал. А во-вторых, если я правильно понимаю вот эти руны, указал он на два расположенных по центру снежинки символа, то это какая-то из разновидностей клятвы бесконечной преданности. И, скорее всего, конкретно это предполагает верность тому, чьей рукой было произведено клеймение. Поскольку именно эти две руны изображены поверх герба лафея у всех хримтурсов на груди, то, думаю, вы их правильно понимаете, профессор, — кивнул Николас. Это печать вечной преданности. Или же вечной преданной службы, — задумчиво проговорила Вивен потому что одной только преданностью состояние ее тела не объяснить. А что не так с ее телом? Практически хором уточнили Николас, Илберт, некромант и префект. Она мертва уже несколько дней. С слегка извиняющейся улыбкой сообщила принцесса. «Быть такого не может!» — воскликнули хором Николас и капитан Мариус. «Я видел ее!» — возмущенно добавил Рафаэль. «Я разговаривал с ней. Точнее, здоровался». Быстро оговорился он, потому как, доказывая свою правоту, ни в чем не хотел кривить против правды вслед за чем убежденно заметил. «Точно здоровался, потому что я с ними со всеми здоровался, и, кроме того, я видел, как она умирала». «Капитан, и вы здесь?» — изумилась Свивен. «А как, по-вашему, она сюда попала? Сама, что ли, пришла?» Кивнув на покойницу, огрызнулся оскорбленный наветом капитан. «Хотя, если исходить из вашей теории...» «Ее высочество права, откуда вы появились, капитан?» — потребовал ответа главный дознаватель. «Да ниоткуда я не появился. Тут я был все это время». Просто поспорил с Макоем, что вы меня не заметите. И выиграл, — раздраженно объяснил Мариус. «Нет, не выиграл. Я тебя видел», — насмешливо возразил высокий лорд. «А на тебя я и не спорил, только на этих столичных профессионалов-теоретиков», — пренебрежительно фрыкнул капитан. «Это не теория, капитан», — властно отчеканило ее высочество. «Это факт. Эта девушка мертва уже несколько дней. Сколько именно, скажу, как только исследую ее тело более тщательно». «Но я видел ее», — не желал уступать Мариус. И кроме того, если бы она была из поднятых, защита замка ни за что бы ее не пропустила. Рав прав», — кивнул Николас, — «защита замка просто сожгла бы невидимые нити, связывающие восставшую из мертвых с некромантом. Вот поэтому я и говорю, что одной клятвы вечной преданности мало, чтобы объяснить состояние ее тела», — напомнила Вивен. «Я не могу объяснить, потому что, как я и сказала, встречаюсь с подобным впервые. Но это печать», — указала она на снежинку, Остановил ее сердце в тот же момент, как только ее поставили. И в то же самое время именно эта печать и поддерживала в девушке жизнь, ну или как там еще можно назвать подобное существование. Николас вздохнул, покачал головой, затем цокнул языком и, наконец, с явным одолжением кивнул, мол, ладно, поверю пока на слово, а там посмотрим. Барон Смартис же вдруг встревожился. «Ваше высочество, я надеюсь, это не значит, что...» «Нет, не значит». Поняв, что беспокоит шефа, поспешил заверить Вивен. Тело в наличии, а значит, его память я могу считать». Старый опытный некромант перевел на ее высочество восхищенный взгляд. «Вам и в самом деле достаточно только тела, чтобы увидеть ее память?» кивнул он на покойную. «Не всю, а только ту, которую которой тело меня допустит», скромно призналась принцесса. «Можно подумать, с душами проще. Все та же Марокко. То они будут рассказывать, то они не будут. И я уже молчу о том, что практически в половине случаев их еще и хрим дозовешься», посетовал некромант. Вивен между тем склонилась над телом девушки и вернула его в исходное положение, то есть снова положила на спину. Мне нужен круг и восковые свечи. Двенадцать штук, посмотрев на некроманта, попросила она. Все сейчас будет, кивнул он и тут же деловито осведомился. Я так понимаю, что для ритуала вы будете использовать свою кровь, и ритуальный кинжал у вас свой. Да, свой! кивнула принцесса и, наклонившись и выпрямившись столь быстро, что никто при этом даже и глазом моргнуть не успел, достала из сапога кинжал. Прошу прощения, господа! обратилась она ко всем остальным присутствующим. Но внутри круга могу находиться только я сама и моя, так сказать, собеседница, а потому? Договаривать ей не пришлось, ее поняли без слов. Проследив глазами за отступившими вглубь комнату мужчинами и кивнув им головой, мол, достаточно, Вивен полоснула запястье кинжалом и, позволив крови течь, капля за каплей накапала ею круг. Некромант тем временем расставлял свечи по начертанному кровью контуру. Все свечи зажигали сами собой, как только их дно касалось кровавой дорожки, вслед за чем ее высочество опустилось на четвереньки и принялась один за другим вычерчивать кровью напротив каждой из свечи рунные символы. Какое-то время все до одного мужчины наблюдали за девушкой молча. Однако на четвертом символе Николас все же не выдержал и, негодующе посмотрев на главного дознавателя, одновременно недоуменно и раздраженно прошептал «И вы планируете, что ее высочество подобным же образом допросит еще двадцать шестел. Если вы о круге и рунах, то их ее высочество вычерчивает только один раз, самый первый. Во все же последующие разы ей достаточно всего лишь одной капли крови, чтобы их активировать, — объяснил Илберт. Закончив символами, Вивен, наконец, снова подошла к покойнице, слегка наклонилась над ней, деликатно и мягко коснулась пальцами ее губ, глаз, носа, щек лба, затем аккуратно, едва касаясь, провела ладонью по волосам, прислушалась.